День тумана. В детстве весь мир твой дом. Солнце заходит за горизонт, когда ты хочешь спать. Ветер налетает, когда жарко. Пение птиц, шум прибоя озвучивают ту музыку, что живёт в душе и превращает в песню или танец твоё начинающееся бытие. времени много, его хватает на всё. Простор души, не встречая границ ни в земных пределах, ни в божественных сроках дня, посылаемого солнцем. Если всё-таки не хватает их, то усталость не мешает брести путями, что отмеряются светом звёзд. Но вот это единство с миром и цельность бытия вдруг начинают расползаться. Сказки и грёзы теряют силы, отступают или, как снегурочка, растекаются горячими слезами под жаркими поцелуями солнца. Реальность приходит на смену волшебству и празднику жизни. Вместе с ней ты познаёшь бесконечную разделённость людскую. Со всеми этими моё, твоё, одиночество мира крошечного, затерянного среди миллионов, миллиардов других. И тут является необходимость бороться за клочок земли, за кусочек времени, которое можно тратить на себя, за собственный взгляд и мысль. Ах, разве так мал и тесен мир? От чего мы приходим в него уже заклемённые как рабы долгам, и сколько этих долгов трудно перечесть. В самом деле, когда уходит из сердца любовь, на смену ей спешат долги. Прочим они ещё и до того воронами вьются и осваивают детские восторги. Кар-кар. Ха-ха. Рождественских чудес захотела, чтоб вместо обыденщины работы жизнь светлым даром оборачивалась. И вот рано или поздно, а чаще всего в 8 лет, начинает сердце искать свой угол и крышу над головой. Но что делать, если пора для постройки дома прошла? Исполненная полёт душа, парила над землёй и почти всегда опережала события. А теперь вот все возможности оказались упущенными, и ты везде безнадёжно опоздал. Более практичное новое поколение, ни ценясь совестью, скопило, вернее, вырвало богатство из рук обманутых стариков. И возвело себе роскошные и столь безвкусные особняки за высокими, как утёрам, оградами. В затянувшейся до декабря без времени, которое не назовёшь осенью, потому как хотя голые деревья ещё утопают в опавшей бурой листве и густом зелёном мху, а сквозь дождливые слёзы тихий свет небесный Взирает на пустую, неприглядную землю, но и не зима это, так как нет мороза и снега. Двое мечтателей брели вдоль берега моря. Намокший жёлтый песок, сбившийся в низкие дюны, цеплялся за ноги и затруднял движение. Залив глухо шумел, хотя ветра не было. Густой сероватый туман тяжёлыми клубами окутывал бесконечно длинную полосу берега и примыкающего к нему леса. Пожалуй, никого больше не нашлось, кто мог бы оценить прозрачную красоту корявых деревьев, которые вдруг обернулись застывшими в танце лешими, кикиморами, болотной тварью, лесными карликами и гранитными великанами. высыпавшими к морю. Что за потеха тут устроилась под колдовским, курящимся небом, под задыхающимся смехом прибоя, что свистел, хрипел и плевался холодными брызгами. Промозглая сырость вкупе с пугающей нечистью побуждала путников включить всё своё воображение, чтобы противостоять дурноте. Естественно, что фантазия их толкнула представить уютный дом, где растоплен камин, где спокойно стучат часы, а в тишине и уюте их ждёт накрытый стол с обильным ужином и горячим-горячим чаем. Впрочем, возможен и кофе, непременно свежеразмолотый, с крепким ароматом, с схожим горечью со вкусом желудей. Прихотливая грёза вскоре увлекла и согрела людей. А то усталости не осталось и мысли. Какое могло быть утомление, если они всего час назад покинули свою усадьбу, что спряталась совсем рядом, вон за теми деревьями, где особенно сгустился туман. Если они вышли прогуляться, и заодно поискать своего белого коня. Он с утра отправился побродить по окрестным полянам, чтобы вдохнуть ещё разок отошедшие запахи трав и листвы. Да вот припозднился и всё не возвращается домой. А, кстати, вот же на мокром песке чётко отпечатанные следы копыт. Теперь нужно только идти по ним. чтобы, наконец, встретить этого драгоценного члена семьи, обнять его длинную теплую шею с шелковистой гривой, прижаться к огромной голове с умными черными глазами и услышать ласковое пофыркивание. Скорей бы, уже сумерки грядут. Вряд ли на закате солнечные лучи пробьются к земле, чтобы проститься с ней и последним алым поцелуем возвестить о приходе ночи. Вот впереди мост через ручей. Раньше, когда здесь жили финны, существовало столько названий, чуть ли не для каждого камня, столько преданий и примет. Вот в одном из них говорилось, что есть заговорённые лесные мостики, Если перейти их, закрыв глаза, то можешь попасть совсем в иные места, а то и в иное время. Забавно. Не попробовать ли? А почему бы нет? Кажется, ничего не случилось. Но всё-таки это легкомыслие так увлекаться прогулкой в туманный день. Не лучше ли было всем оставаться дома? слушать лесную тишину в оправе недалёкого прибоя и редких звуков чутких деревьев они скрипят, зябко потягиваясь, то сонно похрапывают, отзываясь на шум волн, то настороженно прислушиваются к перестуку капель, усеивших мириадами бусин ветви елей, берёз, ольхи и многих других из царства флоры. Разве не средоточие уюта в этом двухэтажном домике фантастической архитектуры, напоминающего миниатюрный замок. Его башенки с острым верхом гордо возносятся над кронами деревьев и крутым обрывом. Некогда здесь пролегала граница моря, и по песчаным отмелям летел сверкающий яркий прибой. дробил береговую гряду, прятал в тайных пещерах самоцветы и золото осени. Потом залив отступил, лес спустился с обрывов, наступая на пятки морю, и жизнь потекла здесь по новым канонам. А замок ещё казался кораблём, оставшимся на берегу, как памятник ушедшему миру Нептуна. И сравнению помогало несколько деревьев, прорастающих дом насквозь, от пола до крыши. Для них были специально прорублены отверстия в потолке, и их стволы заменяли поддерживающие колонны. И все в доме должно было не противостоять природе, но выявлять и подчеркивать гармонию с ней. Взять, например, нижний зал. Огромная комната с высоким потолком и цельным окном в стене, выходящем в сторону моря. В углу её, под корнями дуба, в прорубленном полу несколько ступеньек вели к настоящему руднику. Он вечно журчал даже в лютую зиму, и его песенки наполняли жизнью, радостью, миром весь дом. Зелёный мох изысканным бордюром соединял цепочку живописных камней, покрытых узорами. Лишайник опоясывал по периметру всю комнату вплоть до камина. Ах, камин, камин! Но ну, не самое ли лучшее место это во всём лесном замке, вытесанный из красного гранита с готическим замком посередине? которой венчала голова единорога, а по обеим сторонам массивные деревянные фигуры. Одна изображала плачущего медведя с опущенной мордой и передней лапой у глаз, другая мощного вепря, вырывающегося из норы. И когда в пасти камина вспыхивал праздник огня, десятки безумных от веселья саламандр исполняли фантастические танцы, зажигая отблесками сухие кленовые листья, развешанные по стенам вместе с затейливыми корягами. Напротив окна, обращённого к лесу, стояло старинное тёмное зеркало в бронзовой оправе. За стволами отражённых в стекле деревьев скрывался потайной ход в глуби горы. Там, в сумерки, известковой пещеры жили сталактиты. Там существовало гулкое эхо, превращавшее простой звук в музыкальную фразу, словно там хранился язык забытой страны или волшебный инструмент, сочиняющий песни. И как мудрые пауки заплетают кружевом паутины тайны углов, Не в них ли сходятся и расходятся стены? Не в них ли располагаются присловутые краеугольные камни всего строения? Так и в боковых помещениях нижнего этажа висели тёмные гобелены. Нет, они были тёмными лишь во мраке вечернего света или хмурой зимней поры, но в иной время, весны или лета Осенью или зимнего утра Они расцветали вместе с природой И светили самыми радужными красками Очарование их околдовывало Неприхотливостью настоящего Заставляющего распуститься Еще не раскрытые почки или бутоны Но скорее чувством времени Да, я не могу В этих гобеленах жило время. Существовала тайная кропотливая жизнь тех, чьи пальцы неутомимо сплетали рисунки узоров в единую картину, чье сердце щедро отдавало в молчании свои часы, дни, месяцы и годы бесконечному полотну гобеленов. И вот все оттенки их чувств, мыслей, переживаний впитывались их работой и затем создавали ауру творения. Сочетание с сюжетом эта атмосфера не только возрождала идеалы былых веков, но вещала также о величии человеческого духа, что ковался вместе с железом для доспехов, но был острее и твёрже и одновременно легче пуха и нежнее цветов любовь и преданность бесстрашие и гордость честь и устремленность сплетались из волшебной ткани и тепла сердец и имя им было грезы в верхнем этаже комнаты располагались в трех башенках одна узкая лестница Как в извива хракуены, вела к ним и где-то на уровне потолка останавливалась у трёх загадочных дверей. Окованные старинной медью, они полагали входящему выбор. Налево пойдёшь ничего не найдёшь. Направо пойдёшь от счастья уйдёшь. Прямо пойдёшь себя обретёшь. Одна комната являла собой капитанскую каюту, словно перенесённую сюда с какой-нибудь испанской каравеллы. Вся атрибутика древних навигационных приборов, а также гарпуны, обордажные крючья, заржавленные шпаги вместе с глобусом и картами заполняли пространство. Второе помещение вполне могло соответствовать мансарде алхимика. полбы риторты, сушёные травы, коллекции минералов и великое множество мёртвых бабочек в стеклянных футлярах. Они славно в вечном сне кружились среди фантастических человечков, стоящих на полках. Третья комната без потолка была вытянута вверх до самой остроконечной крыши. крытой красной черепицей. Она предназначалась для музыки. Затейливо инкрустированная фисгармония, небольшая арфа, поблёскивающие золотыми отблесками валторна, несколько скрипок и старинные барабаны составляли убранство комнаты. Под карнизом, расчерченным как нотные страницы, висели неведомо откуда взявшиеся Огромные кованные ключи. Прихотливость их форм позволяла представлять их нотными знаками, по которым при желании возможно было прочесть мелодию. Эта мелодия из звучала в сумерках, когда шёл дождь, и навстречу ему из трубы выползало облако дыма. Оно окутывало башни замка изгущала кроны деревьев. И сам дом с тёплыми жёлтыми или цветными витражными огоньками окон становился живым существом, э таким маленьким великаном, высунувшим голову из земли, чтобы поглазеть на лесные чудеса и поведать о фантазиях подземных гномов. которые записывали песни родников, подпевали ветрам и ковали сокровища в лунные ночи. Однако же куда подевался этот белый конь? Кстати, то же самое можно было спросить и про дорогу. Она тоже куда-то подевалась. Путники прошли уже не одну милю, давно пора было наткнуться на торный пути. Ведущие к городу В конце концов здешние места Знакомы с детства И заплутать в них немыслимо Но вот незадача Ни огней, ни протоптанных дорог Ни строений Лишь туман До да следы лошадиных копыт Которые давно свернули С берега в лес Вот еще дернуло нелегкое Поиграть с закрытыми глазами в заклятый мостик. Дурная шутка получилась. И вот, словно в страшном сне, про свистела стрела над головой и впилась в ствол дерева. Женщина вскрикнула и закрыла лицо руками. Мужчина схватил наперевес толстую палку, на которую опирался, и обернулся назад. Трое вооружённых, закованных в тускло блестевшие доспехи всадников вылетели на поляну и ринулись на путников. Первая, вторая, третья атаки не увенчались успехом. Слишком неповоротливы оказались кони, и туман изменял расстояние. Но сомнений в исходе неравной схватки не было. Нападающие Не искали добычи. Имел владел дьявол убийства. И упустить жертв они не собирались. Ах, это день, верно, потому он и тянулся бесконечно долго, что был последним. Смерть не спешила и поджидала своих избранников в конце пути. Как это ловко получилось Сначала им дали увлечься Собственной фантазией Затем манили Таинственными следами Лошадиных копыт И, наконец, здесь В глуши Будет поставлена точка их жизни Вот и палка дала трещину И отбиваться от трех оборотней Стало нечем И вдруг Как часто в душе просыпаются отчаянные обращения к Всевышнему. Оно ещё не выговорено словами, но сердце уже ударило в набат. Звук его летит, выстраивая мост к Творцу. Порой секунды достаточно для ответа, и он приходит. Появляется это чудесно вдруг. Звучит как в старинное время охота или на рыцарских турнирах серебряный голос трубы сдвинув кошмарночный новый убийство на поляну вылетает из тумана мечта необыкновенная то ли белый конь с огромным рогом на голове то ли воин с копьём пригнувшийся к коню так или иначе трудно понять трещат и ломаются кусты от громадных скачков Тёмный всадники чатно пытаются повернуть прочь и ускользнуть от белого вихря. Жуткий хруст костей, захлебнувшийся крик и мёртвая тишина леса, завершающие ужас ночной драмы. В липком поту и нервной дрожи путники схватились за руки и бросились вперёд по тропинке вглубь леса. крутой подъём, сверкнул огонёк над головами, пахнуло теплом и горько-сладким дымом берёзовых поленьев. Перед беглецами встал из тумана дом, похожий на маленький рыцарский замок. И в нём всё было так, как им пригрезилось каких-то несколько часов назад, когда они наткнулись на следы лошадиных копыт. Самое замечательное, что дом оказался не пуст. У него были хозяева. Вот только сказать с определённостью, кого они встретили, путники не могли. Точно, что там была юная прекрасная женщина в длинном средневековом платье. Бледное лицо её светилось божественной улыбкой. какие воспроизводили старые художники на ликах ангелов. Однако вместе с нею был то ли один сказочный единорог, то ли рыцарь и белый конь. Как-то странно, словно во сне, они то раздваивались, то соединялись. И всё скрывала какая-то древняя тайна. И всю ночь хозяева пытались поведать о ней, а путники — понять их. Звучали одна за другой попытки изъясниться на каком-либо известном языке, пока под утро, под разглядывание гобелянов, под аккомпанемент арфа и пения, история троих не стала ясной до подробностей. В самом деле... Что случилось и с кем? Что за странная встреча прошлого и настоящего? Что за смещение эпох и фантазий? А может, и впрямь существует параллельное время, и события текут не только из прошлого в будущее. Наоборот, в конце тысячелетия Как и в столетиях случаются такие странные вещи, как смещение времён. И понять это едва ли возможно. Остаётся лишь послушать, если не можешь поверить. В конце 13-го столетия король Бриан собирался отметить сразу три события. Первое победу над своим давним врагом, герцогом Фердинандом, который столько лет опустошал приграничные области страны. Второе подготовку к крестовому походу в святую землю, захваченную сарацинами. И третье это признание своим сыном Пажа Тигмоля. Последнее событие более других занимало короля Будучи не очень счастлив в браке с королевой Унгильдой, которую ему навязали в государственных интересах, король влюбился во фрейлину из свиты королевы, прекрасную Лигвэну. Видя увлечённость Бриана, девушка спросила у своей госпожи позволения покинуть двор. Согласие было дано, И Фрейлина скрылась с глаз короля. Несколько лет о ней ничего не было известно, хотя ходили слухи о её замужестве. Потом её не стало, а ко двору прибыл её сын и был взят в пожи. Поначалу король не испытал ничего, кроме досады. Потом, взглядевшись в мальчика, обнаружил в нём поразительное сходство. с собою. Конечно, и речи не могло быть, чтобы Тигмоль был его сыном. Но эта похожесть на короля свидетельствовала о глубокой любви фрейлины к Бриану. Нося в сердце образ своего возлюбленного, Лигвена передала его своему ребенку. Ситуация осложнялась тем, что королева Унгильда страдала бешеной ревностью, и уже не раз одно подозрение на близость к королю могло отравить невинных женщин в её мир. Королева знала толк в ядах, а в решительности её никто не сомневался. Для того были ещё и другие основания, кроме ревности. Унгильда стояла на страже прав своего сына, принца Рильда, законного королевского наследника. Меж тем, король Бриан проявлял всё большую привязанность к Тигмолю. Старая любовь в нём нашла причины к возрождению. Он отыскал портрет Лигвэны и поместил в сокровенном уголке своих покоев. Долгие часы и дни проводил в беседах с Тигмолем, Наконец, однажды он вызвал королеву Унгильду и потребовал дать клятву не посягать на жизнь или здоровье Тигмоля. В противном случае Бриан угрожал отправить супругу вместе с приближенными на плаху. «В ваших интересах оставить в покое пажа Тигмоля и заботиться о его безопасности», — закончил король. Королева вынужденно поклелась, но поинтересовалась, от чего короля так озаботил какой-то паж. Просто я люблю этого мальчика и собираюсь признать его собственным сыном. Но ведь это не так, и вы не посягнёте на права наследника, даже если объявите Тигмоля незаконно рождённым бастардом, возразила королева. "Разумеется", ответил Брян. "Но я хочу, чтобы у пожа был отец. Бедный король, он не предполагал, даже в своём гневе, до чего коварна была Унгильда. Если она не могла уничтожить Тигмоля, то ничто не мешало ей избавиться от того, кто ей угрожал". Вскоре после того, как Тигмоль был объявлен вторинным королевским сыном, Стараниями супруги король Брян был положен на погребальный мрамор, и королева получила соболезнования от съехавшихся вассалов и гостей. Принц Рильд должен был занять трон, но королева не спешила с коронацией. Вы должны как следует насладиться безмятежностью вашей юности, прежде чем возьмёте на свои плечи «Груз государственных забот», — говорила она сыну. Он вполне соглашался с ней и со всем пылом отдался радостям и удовольствиям, которые доставляли ему власть и богатство. В забвение пролетело почти десятилетие, а он все оставался принцем при старой королеве. Однако, наконец, честолюбие — Вот толкнула Ленность души, и он потребовал трон. Мать попробовала удержаться и посеяла вражду к брату бастарду, уверяя, что он ищет возможности самому захватить престол. Пока принц не коронован, ему грозят опасности, но как только это случится, в стране Может вспыхнуть мятеж Это был довольно грубый шантаж И Рильд понимал Тайны интриги матери Но решил разом отделаться И от брата, и от Унгильды Тигмоль с отрядом рыцарей Был отправлен в войско крестоносцев Вшедших в святую землю О старой королеве распустили слухи Что она занедужила И к ее речам и поступкам Следует относиться не столь серьёзно. В самом деле, давний интерес к ядам перерос на старости лет в страх отравления. Онгельда постоянно меняла поваров, ничего не ела в гостях и держала целую когорту рабов, которые должны были пробовать пищу, что готовили для неё. Не мудрено, что принц легко перехватил бразды правления. Однако речь идет в большей мере об астарде. Отважный и добрый рыцарь, он и не мнил о соперничестве с Рильдом. Двусмысленное положение незаконно рожденного наследника унижало его, и он старался как можно реже бывать при дворе. Поход ко гробу Господню был для него желаем во всех отношениях. Меж тем рать крестоносцев разделилась на части из-за несогласия вождей. В раскаленной пустыне войска изматывались непрерывными стычками вместо одного большого сражения. Армия таяла также от голода и жажды. Бессмысленность похода наконец обнаружила себя во всей очевидности, и крестоносцы повернули обратно. Немногим довелось добраться домой. Среди них оказался тигмоль. Из похода он привез арабского скукуна, который, как утверждали, родился на святой земле в канун празднования Рождества. Конь отличался от... изумительной понятливостью и был предан своему хозяину. Вероятно, таково же было отношение Тигмоля. Спутники бастарда рассказали, что однажды конь вывихнул ногу и не мог двигаться. Враги наступали, и жестокая смерть ожидала любого из крестоносцев. Срацоды не брали пленных. Тем не менее, Тигмоль отказался бросить коня. Товарищи простились с ним, думая, что видят его в последний раз. Но сарацины оценили поступок рыцаря и его верность коню. Его не тронули и отпустили с миром. Интересно, что дети нередко повторяют сюжет жизни своих родителей. И Тигмоль нашёл свою судьбу также в свите королевы. Поэтому уместно, да и необходимо будет рассказать ещё об одном действующем лице от истории. Итак, в свите фрейлин Унгильды состояла одна прелестная дева по имени Глас, дочь какого-то свергнутого короля. Анна была в зените под покровительство до лучших времён, которые всё не наступали. Среди всей свиты не был равны ей в игре на арфе и пении. Сама королева могла засыпать лишь под музыку Глесс, а монахи нередко приглашали её спеть в утешение умирающим рыцарям. Немало достойных юношей искали её руки, не взирая на её бедность. Но глас всем претендентам давал вежливый, но твёрдый отказ. Ещё в детские годы общая судьба щерод связала её с Тигмолем, и сердце её принадлежало только ему. Когда бастард вернулся из похода, то подарил своего удивительного коня своей возлюбленный. И никто, кроме них двоих, не мог сесть в седло удивительного скакуна. С появлением коня глаз словно наполнилась новыми впечатлениями. Из уст её полились песни и мелодии, которых никогда раньше не слышали. Однажды девушка призналась рыцарю что конь сопровождает ее в сновидениях и отвозит в далекие чужеземные края. Тигмоль усомнился в этом, но глаз описала ему местность, в которой он сражался с сарацинами. Конь воистину оказался непростым, и его привязанность к своей госпоже могла вполне соперничать с чувствами, Самоворыцарь. Принц Рильт заинтересовался жизнью своего брата. Слава храброго рыцаря, благосклонность фрейлины, песни трубадуров, редкий конь всё это посеяло зависть. В злую игру решил вовлечь принц Тигмоля. Однажды, отослав рыцарю с поручением, принц объявил о турнире. ризом, которого должна была стать рука Глес. Вернувшийся рыцарь принца попросил просто выступить на турнире, не разъясняя сути дела. Однако условие было поставлено Тегмолю. Он не должен был снимать шлема и объявлять своё имя в случае победы. Семерых противников выбил рыцарь из седла. Восьмой Выехал на ристалище в таких же доспехах, какие были на Тигмоле. Под бронёй и парадной папоной, закрывавшей коня, трудно было распознать и арабского скакуна, принадлежавшего бастарду, ибо кони были одной масти. Вот загремели трубы герольдов, и последний противник был сброшен на землю, не видя больше никого. то готов был скрестить копье, Тигмуль тронул коня и покинул поле, не подняв забрала. Только на следующий день он узнал, что никто не расходился после турнира, дожидаясь победителя. Под самый вечер на ристалище въехал рыцарь-двойник и снял шлем. Это оказался принц Рильт. Его наградой стала Глесс. В один вечер Жестокий обман Лишил Тигмоля невесты. Самому бастарду Тут же было приказано Покинуть двор И не приближаться к нему Менее чем на десять миль До особого повеления Принца Рильда. За ослушание Ему угрожала позорная казнь. Меж тем во дворце Готовились к свадьбе и коронации Рильда. Увы, Глес захворала и свадьбу отложили. Ещё через какое-то время пришло известие, что избранница Рильда скончалась. Тигмоль ушёл на берег моря и стал думать, как ему свести счёты с жизнью. На закате дня облачко пыли поднялось на дороге, и через несколько минут перед рыцарем предстал его благородный конь. Привязанный к седлу, на нём покоилась мёртвая глаз. В руках её было короткое письмо. Я не ушла и буду всегда с тобой, но только конь поможет найти тебе дорогу ко мне. Твоя любящая глаз. И когда солнце закатилось за горизонт, благородный скакун вместе с девушкой ускакал от рыцаря. Прошло немало дней, прежде чем он вернулся. Их дружба окрепла, и они уже не могли обходиться друг без друга. Теперь Тигмоль полностью поверил в чудесные силы коня. В сновидениях они достигали святой земли, И однажды в ночь Рождества оказались у Вифлеемских яслей. Какая-то незримая стена мешала коню преодолеть последние шаги и приблизиться к заветному месту. Но также и рыцарь один не смел подойти ближе, чтобы поклониться Спасителю мира. И вот только вместе слившись в едином порыве любви и устремлений, они смогли принять участие в празднике света. Какова была мольба рыцаря и коня божественному младенцу, можно было догадаться. Снова радость и покой сияли на челе рыцаря, а конь его танцевал, горцуя в бледных лучах народившегося месяца. Они вернули бы с обновлёнными и исполненными неземной любви и света. Народ собирался толпами, чтобы лишь взглянуть или дотронуться до них. Королева скончалась в утро их появления в столице. Принц Рильд просил трон и бежал из страны, опасаясь расплаты за своё коварство, хотя никто не угрожал ему. Всего день Видели те гмоля и его белоснежного коня, а затем они исчезли. Если верить песням трубадуров, то и конь, и рыцарь нашли тайную обитель у берега моря, где их ждала не мёртвая, а живая глас. Но в то же время в окрестностях королевства появилось удивительное животное. Волшебный единорог Прекрасное и грозное существо, словно высеченное и отшлифованное из белоснежного мрамора. Оно было исполнено неземной чистоты и священной грацией. Сам воздух вокруг него сгущался в огромные прозрачные кристаллы, заставляющие цветы и травы разгораться ярчайшими красками. В такт с цоканьем копыт, задевающих камни, они ударялись друг от друга едва зримыми гранями, и от этого рождались дивные звоны иных пространств. И как сгущенный луч серебряной осенней луны посредил ба животного, красовался витой у основания рог, и не страх внушал его, сверкающий белезный конец. Но казался он королевским скипетром властеля великих и светлых сил природы. В минуты напасти, в борьбе за справедливость, защищая слабых и поддерживая веру на рыцарских турнирах и трудных дорогах жизни, вдруг возникал из неведомого мира Хидзиноро. Слившись воедино, рыцарь и конь вступали в бой и всегда побеждали. Но кто мог засвидетельствовать, что это не легенда, не грёза? Кому удавалось увидеть их приют, чтобы подтвердить их реальность? Верно, для того необходимо было особое стечение обстоятельств. И смещение времени и пространства. Того и удостоились в конце столетия двое бездомных путников, и было то видение единорога, знаком радости и счастья, не правда ли?